Глава 43. Как же нас много стихийников. Артефактники, лекари, боевики, некроманты и остальные. Мы стояли на полигоне в несколько рядов. Плащи развивались на стылом ветру. Синие, сиреневые, фиолетовые, черные, серые. Вокруг по периметру амфитеатра стояли магистры. От каждого тянулась нить стихии. Лед, огонь, вода, земля. Основные магии магистров. Такие же тянулись от адептов, кроме первокурсников. У нас еще не было основной, и потому мы стояли особняком от остальных адептов и держали свои магии на ладонях. Кто-то по одной, кто-то по две. У меня на одной ладони горел яркий огонь, на второй клубился сумрак. Все без исключения с интересом поглядывали на меня. После провозглашения существования тьмы на меня смотрели как на спасительницу, с уважением и какой-то гордостью. «Но ты и выскочка!» — не сдержалась и поддела Лейка, когда мы входили в амфитеатр. «Так и знала, станешь бельмом в глазу. Я тебя с первого взгляда раскусила!» Сказала это беззлобно, с доброжелательной улыбкой. «Ну, смотри, не посрами и самую редкую стихию!» Я улыбнулась в ответ. «Будешь пытаться получить Ньюта? А нужен ли? Кстати, он заметно ослабел. Поговаривают, последнее время сильно сдал, его даже пьяным кто-то видел. Я промолчала, что так оно и было. «Значит, рос!» Некромантка подмигнула. «Я ему позволю. А там, как стихия решит, сольются против не буду». Вместе мы вышли на арену. И здесь уже пошли каждый к своему факультету. Первый день открытия основной стихии. Все взгляды были устремлены на первокурсников. Сначала было выступление, во время которого каждый показывал свою магию — Магистры переговаривались, кивали, смотрели со вниманием. Время тянулось медленно. Я стояла, вслушиваясь в звуки битвы в сумраке. Она то стихала, то возобновлялась. Тьма вела яростное наступление, не позволяя сумрачным ни на миг расслабиться. Прорви она оборону, и испытания будут сорваны. Потому чем дольше длился показ, тем тревожнее становилось мне». Собственный хаос рвался в сумрак на помощь поглощенным. Я едва сдерживалась, чтобы не шагнуть в тень. Еще никогда магия не пыталась так сильно вырваться. Наконец дошла очередь и до меня. Я показала, как работаю с огнем. Успела увидеть, как Нью, стоящий в ряду боевиков, поддерживающий мне кивнул. Поймала взгляд Ши, обеспокоенный. Он, как и все высшие магистры, ощущал давление тьмы. Отступать было некуда. Мы должны были открыть свой основной дар и совершить слияние. Я заставила хаос услышать мой приказ. Он поднялся в крутящуюся спираль. Недовольный и злой. В сумраке убивали поглощенных. А мы с ним здесь представление показываем. В хаос плелся огонь. Соединились. Воронка стала огненно-серой, будто сам хаос пылал. Но вот он колыхнулся, и огонь опал вниз, вспыхнул, погас и снова возгорелся. Это было красиво, завораживающе, мрачно. Смерть и возрождение. Сильнейшая магия. Отметила нотку зависти в глазах нескольких адептов. Вернулась на свое место. После меня выступили еще несколько адептов-первокурсников. А потом над ареной пронеслось громкое. Выбор стихии! Слияние! Напряглась. Сейчас я показала сильнейший дар среди первокурсников. А значит, меня вызовут первой. В подтверждении послышалось «Меа Фрей, Две магии! Огонь и хаос!» Я вышла в центр амфитеатра. Вокруг меня построился круг. Все парни Академии, еще не связанные слиянием, все магистры, ожидающие выбора моей стихии, высшие подняли руки. На ареной вихрем пронеслось заклинание выбора. Меня будто наизнанку вывернуло. Я пыталась найти взглядом ши, но перед моими глазами все закрутилось в бешеной карусели. Моя магия запылала огнем, покрылась дымкой, и вперед выступил хаос. Силуэты людей стали плохо различимы, размыты. Я перестала их видеть, лишь образы стихии остались. Какие-то яркие, другие более мутные, словно сквозь призму тумана. От последних моя магия сразу отворачивалась. А потом все закрутилось быстрее. Стихии замелькали в бешеном хороводе. Участился пульс. Я ловил ртом воздух. Издалека послышался вой сумрачных, извещая о гибели еще одного поглощенного. «Мой хаос тоскливо завыл», отвечая, рванул на тоскливый зов. И тут же, обретя мощи, пользуясь случаем, взметнулся во мне огонь. Полыхнул ярко, призывая свою пару. И ответ пришел. Быстрый. Будто боялся, что огонь передумает. «Нет!» — успела выкрикнуть я, взывая к хаосу, устремившемуся в сумрак. Он понял, рванул обратно. Поздно. Магия Ньюта уже сплелась с моей, вытягивая парня в центр арены. Огромная огненная птица распустила над нами крылья. Послышались аплодисменты. Карусель стихии остановилась. Я снова видела адептов и магистров. Ньют улыбался, смотря на меня. Сделал шаг ближе. Зазвучали громкие слова магистров, проговаривающих последнее заклятие. Заклятие полного слияния. «Нет!» Я отступила. «Что?» Ньют растерялся, остановился. «Ши!» Выкрикнула с надрывом. «Ты сделала выбор!» Заорал Ньют, перекрикивая голоса высших. Потянулся, пытаясь схватить меня за руку. Я отпрыгнула в сторону, оглянулась, ища взглядом декана. «Не нашла!» «А он был во время выбора?» Я видела его, когда шла в круг, а потом... Ушел. Едва увидел выбор. «Мия, не смей!» Ньют рванул ко мне. «Магия не ошибается», — говорили мне. Моя магия ошиблась. Это было написано в моих широко распахнутых глазах, в моем жесте, когда я отшатнулась и начала отступать. По ожесточенному вою моего хаоса, диким зверем, метавшегося передо мной и рвущим огонь, кружащийся рядом. Нет. Я не желала и не хотела быть с Ньютом. Кто-то еще продолжал аплодировать, но остальные смотрели напряженно. «Нет!» — выкрикнула в лицо боевика и рванула с арены под звук заклятия. Знала одно. Нужно успеть до последнего слова, до того, как мою магию огня окончательно приговорят к магии Ньюта. Бежала с арены, не глядя ни на кого. Слышала позади тяжелый бег Ньюта, а потом вдруг ругань. Оглянулась. Он лежал на земле, пытался встать и не мог, увязал вставшей мягкой почве. Боевик ругался и рычал. «Стоять, Мия, не смей!» Повернула голову и увидела серьезное лицо Лейки. Она кивнула мне и одними губами прошептала. «Беги, Мия!» И я рванула, что было сил.